Флорис и Феликс познакомился ещё учась в институте. В Бамановском выбор девушек был невелик, и на танцы парни бегали в пединститут. Обычно за неделю до мероприятия в правком приходили делегатки будущие учительницы. Рассказывали, что вечер состоится такого-то числа. Оставляли напечатанную на машинке программку. В программке значилась обязательная культурная часть или лекция или научно-популярное кино про то, когда, допустим, бороться с религией и всем этим поповским мракобесием. И как итог всему культурному танцы. Лекция начиналась в 18:00. Танцы в 19:00. И попробуй опоздай на лекцию. На танцы активистки не пустят ни за что. И что за люди? Им же хуже. Возмущались студенты Технори. Но после первого же отфутболивания начали лекции посещать исправно. А что? Зато можно ещё при свете присмотреть себе подходящую кандидатуру на вечер. И не мешкать потом, не тратить время зря. Вон, смотри, вон та с косой. Да ну её, я её во фэе видел, у неё ноги кривые. А та в жёлтой кофточке? Так она ж в очках. Действительно. И что тогда делать? Лариса пригласила Феликса сама на белый танец. И понравилось ему сразу. Задорная ни разу не обиделась на то, что тот давила ей все ноги. А я тебя научу. Смотри. Раз-два. Потом раскачивайся в такт музыке. Так все же ещё вертятся. А ты не вертись. Это следующий этап. На следующей танце придёшь? Тогда уж и вертеться научимся. Феликс очень удивился, что могла в нём найти такая красивая девчонка. Но надо же сама его пригласила. Его Сутулова с непокорными вихрами и лопаухово. Она же не могла догадаться, что он отличник. Феликс и не предполагал, что в тот раз просто остался единственным кавалером. Всех уже расхватали. А Ларисе больна охота была танцевать. Вот и пригласила смешного паренька. Во время танца стало-то и по-матерински жаль. Так тот был неуклюж и непосредственен. Лариса оглядывалась по сторонам, высматривая, кто с кем танцует. Да, собственно, все ребята одеты были достаточно просто, и многие в очках, и почти все неуклюжи. Но да, они же не из МГИМО студентов к себе на вечер пригласили о будущих учёных а среди них редко коллеги стреженого попадаются но вот капицы попасть смогут поэтому её поренёк был не хуже других лариса быстро выяснила что он отличник что москвич и подумалася почему собственно нет лариса приехала из колуги и феликс так улюблённо на неё смотрел а феликс смотрел и лазил по водосточной трубе на третий этаж в девчоночье общежитие на улице Космонавтов и ждал после сдачи коллоквиумов на 30-градусном морозе. На последнем курсе, перед распределением Ларисы, они расписались. Феликс готов был и раньше, но Лариса все ждала, а вдруг кто еще подвернется. Никто так и не подвернулся, и она убедила себя. Феликс не такой плохой вариант. Еще и жил площадью. Сразу после регистрации молодые переехали в одну из комнат большой коммунальной квартиры на проспекте Мира. Соседки показались Ларисе противными. Опять очередь в туалет и готовка на общей кухне. Не очень-то всё это отличалось от остывшего общежития. Но в минуты особого отчаяния она успокаивала себя тем, что Москва и слава богу удалось зацепиться. И потом Феликс смотрел на неё с таким обожанием,